Глава восьмая Меня тошнит. Желчь заполонила рот и, кажется, атаковала всю меня с головы до ног. Но именно отвратительная горечь заставляет открыть глаза. Все плывет и кружится, кружится и плывет. Зажмуриваю глаза и пытаюсь отогнать дурман. Моргаю еще раз и еще. И только спустя минуту мне удается рассмотреть помещение. и вспомнить все, что случилось перед темнотой. Прохладный пол, высокие стеллажи с различными бутылками алкоголя, слабое освещение и звенящая тишина. Безошибочно распознаю место моего заточения — винный погреб. У отца был такой, и нам с Лексой строго-настрого запрещалось туда спускаться. Папа постоянно говорил, что погреб — не место для молодых леди. И кто бы мог подумать, что одна из этих молодых леди... Окажется в погребе какого-то маньяка, прикованная к серой стене, выложенной ровными, гладкими камнями. Принимаю сидячее положение и упираюсь спиной о прохладный камень. Ларри лежит рядом со мной. Толкаю его ногой, так как руки прикованы наручниками, и ими мне до друга не дотянуться. «Ларри!» — шепчу я. В ответ тишина. Упираюсь затылком в стену и закрываю глаза. Ларри очнется позже меня, потому что выпил больше проклятого чая. Какая же я дура. Ведь сразу поняла, что со стариком что-то не так. Он не побоялся пустить нас в дом, совершенно посторонних людей, в самый расцвет апокалипсиса. Он так настойчиво пытался усадить нас за стол. Как минимум эти моменты должны были напугать меня до чертиков. Но я устала. Устала так сильно, что готова сдаться. Пусть он делает со мной все, что угодно, я больше не могу бежать, спасаться. Еще пару мгновений побуду сильной, а потом я опускаю руки. Нет смысла бежать. На каждом шагу нас поджидает опасность. Возможно, винный погреб — не самое ужасное место для смерти. Кто знает, что будет дальше. Зараженные станут еще ужаснее, свирепее и беспощаднее. Может, через неделю или около того все будут заражены. Я не знаю». Устала, обессилена и безмерно слаба. Я думала, что жизнь в Дрим Сити отвратительна. Но сейчас я бы всё отдала, лишь бы вернуть свою убогую квартиру, работу в салоне и в какой-то степени размеренную жизнь. Я бы даже согласилась жить в розовом аду Лексы. Но я не в силах этого сделать. Сейчас я даже не в силах позвать Ларри еще раз». Поднимаю взгляд на кольцо, которое торчит из стены. Дальше от кольца идет цепь, потом наручники, следом мои руки. Скрип половиц привлекает мое внимание, и я оборачиваюсь в сторону звуков, исходящих из противоположного конца винного погреба. Из-за стеллажа выходит хозяин дома и садится передо мной на пол. Отодвигаюсь от него еще дальше, хотя ползти уже некуда. «Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Я не желаю вам зла», — говорит маньяк. «Не заметила я этого». Справа разносится мужской голос. «Мистер Минч, выпустите меня отсюда». «Кто это?» — спрашиваю я. И тут до меня доходит. «Мистер Минч?» «Да, это я», — сознается лжец. «Вы должны были нам помочь». С упреком говорю я. «Мой отец послал нас к вам». И я бы помог, но планы изменились. Кажется, что в голосе обманщика слышится горечь. «Минч, выпусти меня! Где Сара?» Мое сознание все больше проясняется, и с каждой секундой я задаюсь куда большим количеством вопросов. Ответов я не получаю и стараюсь сосредоточиться. Возможно, появится какая-то возможность или информация, способная вытащить меня отсюда. Что мистер Минч делает в этом доме? Почему он схватил нас? Что за человек кричит справа от меня? Я его не вижу, но тон голоса, с которым он просит Минча отпустить его, меняется от умоляющего до панического. Кто такая Сара и где она? Минч поворачивается в сторону мужского голоса, сжимает пальцами переносицу и произносит. «Роберт, помолчи минуту, я общаюсь с гостьей». Роберт повинуется. Минч снова смотрит на меня. «Гостей не принято опаивать и привязывать к стене в винном погребе». «Алекс, мне нужен ответ всего на один вопрос. Кто еще с вами?» «Никого», — сразу же отвечаю я. «Не верю». Можете проверить. Минч встает, подходит к Ларе и пихает его ногой. Друг не подает никаких признаков жизни, и Минч уходит. Звук ключа в замочной скважине равен брошенной горсти земли на крышку гроба. Отползаю немного вперед и вглядываюсь в просветы между стеллажами и бутылками. Замечаю какое-то шевеление. «Эй, как давно вы тут?» — спрашиваю я. Мужчина, который оказывается молодым парнем, появляется в просвете и, не отвечая на мой вопрос, задает ответный. «Вы не видели девушку, блондинка в красном спортивном костюме?» «Нет». Черт. «Как давно вы здесь?» «Три дня». Ублюдок Минч ворвался в дом и огрел меня по голове какой-то палкой. «Для чего он это сделал?» «Не знаю, он что-то бубнил про свою жену». «А Сара?» «Моя сестра». Родителей не было дома, мы собирали вещи, чтобы уехать отсюда. Именно Минч был ответственным. Он должен был доставить нас на военную базу, но он, кажется, тронулся головой. «Почему его фото стоит у вас на камине?» Парень хмурится и отвечает. «Без понятия». «Ничего не понимаю». «А Сара, он давно забрал ее? «Спрашиваю я». Минч ее сюда не приводил, только меня, потом какого-то мужика и теперь тебя. Я не одна тут, с другом. А где мужчина, которого он приводил? Минч забрал его на рассвете. Внутренности скручивает в тугой узел, и я сжимаюсь в один маленький-маленький комок страха. «Куда?» — спрашиваю я, сама еще не разобравшись, хочу ли услышать правдивый ответ. «Да мне-то откуда это знать?» «Я твою мать ничего не понимаю!» Я не удивляюсь взрыву, исходящему от Роберта. Я бы и сама не отказалась на кого-нибудь покричать, но мне слишком страшно это сделать. «Нужно выбираться», — шепчу я. Я пытался, но чертовы кольца намертво сидят в стене. Их еще мой отец вбивал. «Зачем?» Стеллажи раньше стояли по-другому. «Роберт, зову я друга по несчастью?» и, кажется, начинаю догадываться, почему Минч ворвался в дом Роберта. Ты не знаешь, у мистера Минча есть погреб или что-то в этом роде? Нет, у него только псарня. Черт, он ворвался в этот дом только из-за погреба. Идеальное место для... пленников, жертв. Сознание уже полностью свободно от дурмана, но паника никуда не делась. С началом апокалипсиса она мой верный спутник. Поворачиваюсь лицом к стене, обхватываю цепь руками, упираюсь ногами в стену и тяну, что есть силы. Ничего не происходит, кольцо даже не шевелится. Пытаюсь еще раз и еще тщетно. «Ларри!» — уже кричу я. «Вставай!» Пока я пытаюсь выдернуть кольцо из стены, парень продолжает рассказывать, что меч не выпускал его, приносит ведро для нужд. еду два раза в день, а также он постоянно приходит побеседовать с Робертом и рассказывает ему про свою жену, как они познакомились, где бывали и что любили больше всего в совместных поездках. Нас Минч, уже покормил, так что я больше ничего тут есть не буду. Чёртова кольцо не поддается ни в какую. Как-то в фильме я видела, что нужно вывихнуть себе большой палец, и тогда рука пролезет в наручники. Смотрю на свои руки. «Ну нет, к этому я не готова». Ларри начинает шевелиться, и я расталкиваю его ногой. Облегчение от того, что Ларри возвращается ко мне, дает организму секундную передышку от ужаса перед грядущим. «Что произошло?» — спрашивает он, садясь. «По твоей просьбе мы постарались не обидеть хозяина дома, которым он не является. Это не его дом, и вообще этот мужик Минч». «Стой, Алекс, я ничего не понимаю», — морщась, говорит Ларри с зажмуренными глазами. «Добро пожаловать в ад», — кричит Роберт и тут же смеется. «Это еще кто такой?» «Настоящий хозяин дома», — отвечаю я на вопрос друга. «Минч схватил нас зачем-то и запер в винном погребе». Рассказываю Ларри все, что знаю, и с каждым произнесенным словом. С лица друга сходят все жизненные краски. Звук ключа в замочной скважине скребет по нервам. Минч появляется в зоне нашей видимости. В его руке длинный шокер, с таким часто ходят полицейские. Мужчина приближается, а я стараюсь подползти ближе к Ларе, но это практически невозможно. Руки уже ноют в местах соприкосновения с металлом. «Алекс, нам нужно прогуляться». говорит минч не спуская с меня взгляда минч напряжен желваки на его старых щеках шевелятся и сначала я принимаю это за заражение ничего подобного неудавшемуся спасителю самому тошно от происходящего она никуда не пойдет говорит ларри и такой стали в его голосе я никогда не слышала молодой человек мне не нужны проблемы ровно произносит минч и показывает нам силу шокера на воздухе. Громкий треск и мини-молния на конце черной дубинки заставляют меня вздрогнуть. «Хорошо», — соглашаюсь я и протягиваю руки вперед. «Я пойду». Минч подозрительно смотрит на меня, а моя душа постепенно выходит через пятки, но, будучи неприкованной к стене, я могу попытаться как-то сбежать или вырубить старика. «Алекс!» Ларри, все нормально. Мы ведь тоже не хотим проблем. Минч бросает мне ключ от наручников, снимаю их и поднимаюсь на ноги. Держу ключ в руках и Минч кивает мне в сторону, откуда только что пришел. Иду мимо него, а мозг хаотично кидается от одной мысли к другой. Поднимаемся из подвала и идем мимо Холла наверх. Зачем вы это делаете? спрашиваю я. У меня нет выбора. обреченно произносит он. «Мой папа говорил, что так отвечают только трусы и слабаки». Подходим к двери на втором этаже. Минч отпирает ее и говорит. вперед, только без глупостей». Перешагиваю через порог, и дверь за моей спиной моментально запирается. Бросаюсь к ней и колочу по гладкой поверхности. «Минч!» Быстрые шаги мужчины удаляются. «Что это вообще было? Зачем отстёгивать меня от стены и уводить наверх?» Оборачиваюсь и вскрикиваю. Широкая спальня в светлых тонах. Над двуспальной кроватью горит бра и освещает комнату приятным тёплым светом. Но лучше бы света не было, и я не видела, что в углу комнаты рядом с зеркалом размером от пола до потолка лежит растерзанное тело светловолосой девушки в красном спортивном костюме. хотя костюм мог быть и не красного цвета, кругом кровь. На бежевом скомканном постельном, на светлых стенах, на зеркале и на женщине, которая стоит ко мне спиной и смотрит в окно. На окне решетка, и видно, что ее прибили недавно. Она никак не вяжется с интерьером комнаты. Стоя спиной к двери, нащупываю ручку и пытаюсь открыть, несмотря на то, что я знаю, дверь заперта с той стороны. Страх волнами проходит по коже. Нервы настолько натягиваются, что я не могу сдвинуться с места. Да и куда идти? Некуда. Замираю и боюсь дышать. Женщина медленно оборачивается и смотрит на меня безобидным взглядом голубых глаз. Это женщина с фото на каминной полке. И все бы ничего, если б не остальная часть ее лица. Все, кроме глаз, в кровавых потеках. Стоим друг напротив друга, она не шевелится, я тоже. Хочу проснуться от этого кошмара. Ноги становятся ватными, и я хочу выйти от ужаса. Женщина открывает рот и что-то говорит мне. Но если сравнивать случай с Хами и этот, то сейчас я вообще не понимаю ни единого слова. Какие-то булькающие звуки и свист. Киваю, а женщина улыбается. Чему она улыбается? Тут не нужно даже пытаться понять, заражена она или нет. Вся кожа шевелится. Я даже не представляю, как давно она заражена. С первого дня? Женщина начинает отходить от окна, за которым кромешная тьма. Я начинаю двигаться в противоположную сторону, но стараюсь не заходить в угол. Где-то за дверью слышен лай собак, а потом крик Минча. Дальше я ничего не успеваю заметить, так как женщина бросается на меня. Бегу к окну и, запнувшись от тела девушки в красном, падаю на пол. Мягкий ковер пропитан кровью, и я теперь тоже вся в крови. Кровь, кровь и еще раз кровь. Слышу снизу громкий хлопок. Выстрел — это точно он. Переворачиваюсь с живота на спину и в последний момент успеваю увернуться. Женщина бросает в меня статуэтку, и она врезается в зеркало. На меня валятся осколки. Прикрываю лицо руками и вижу, что есть силы. Старушка хватает меня за ногу и тянет на себя. Пинаю ее второй ногой и попадаю прямо в челюсть. Голова женщины с хрустом поворачивается в сторону. На мгновение я теряюсь. Ожидаю, что она упадет, но этого не происходит. Все так же с неестественно повёрнутой в сторону головой жена Минча дергает меня на себя, хватаюсь руками за пропитанный кровью ковер и режу ладони о разбитое зеркало, но боли не чувствую, кричу, вижу, пинаюсь, но старуха продолжает тянуть меня. Правой рукой натыкаюсь на большой кусок зеркала и пальцы сами смыкаются вокруг него, чувствую, как кожа расходится от свежего пореза. Пытаюсь дотянуться до шеи старухи, но из-за того, что она постоянно дергает меня, я не дотягиваюсь. Машу осколком, но разрезаю только воздух и свои призрачные надежды. Слёзы и паника душат меня, не давая вдохнуть. Страх сковывает сердце, и оно перестает биться. Я больше не ощущаю его. Неожиданно старуха отпускает мою ногу и прыгает на меня сверху. бьется ухом о моё лицо. Кажется, что она хочет укусить меня, но голова по-прежнему завернута. С пронзительным криком втыкаю осколок женщине в шею и сталкиваю ее с себя. Отползаю в сторону и забиваюсь в угол. Женщина бьется в конвульсиях, а я не могу отвести от нее взгляда. Меня трясет. Пытаюсь успокоиться, но рыдания вырываются из глубины моей души, которая темнеет на глазах. Я убила ее. «О, Боже, нет, нет, нет, я не могла этого сделать!» Старуха перестает дергаться и частично остается лежать на девушке в красном костюме. Подползаю к двери, хватаюсь за ручку, поднимаю себя на ноги и тут же оседаю назад. Поднимаю голову вверх и кричу, что есть силы. Мой вопль разносится по округе и даже после того, как я закрываю рот, виск продолжает пульсировать в ушах. Шорох позади. Оборачиваюсь именно в тот момент, когда женщина начинает вставать на четвереньки. Мои рыдания прекращаются, как по щелчку пальцев. Я готова потерять сознание от ужаса. Я желаю этого. Дверь открывается, и меня практически за шиворот вытаскивают из ада. «Алекс!» Голос Ларри врывается в сознание, и я начинаю рыдать, как маленькая девочка. Перед взором захлопывается дверь. Поднимаю голову и вижу маму, а в ее руках — ружье, охотничье. «Мама!» Алекс, вставай!» — твердо говорит она. Ларри поднимает меня на руки, и я утыкаюсь лицом в его грудь. Сжимаю шею друга так, словно только он способен спасти меня из лап смерти. Ларри говорит какие-то успокаивающие слова. Но я слышу только бухающие удары о дверь. Женщина продолжает врезаться в единственный доступный выход из комнаты. Спускаемся по ступеням, и я поднимаю голову. Вижу Минча. Он лежит рядом с дверью, в его животе зияет рваная дыра. «Мама?» — спрашиваю я, смотря на ружье в ее руках. «Да», — говорит она и продолжает идти. Собаки вбегают в дом и начинают раздирать тело Минча, а на пороге стоит Роберт и зовет сестру. «Роберт, она мертва», — говорю я. «Нет», — вскрикивает он и бросается в дом. А мы бежим к машине. Прижимаюсь еще сильнее к Ларри и глотаю горькие слезы. Забираемся внутрь. Ларри сажает меня на пассажирское кресло, сам садится за руль. Мама захлопывает заднюю дверцу машины. Автомобиль разворачивается и едет в сторону шоссе.